Глава восемнадцатая Разделять и властвовать очень полезно, но только если делаешь это сам, аккуратно направляя как бы разрозненные группы людей в одном нужном тебе направлении. Толстой – это глыба, с этим никто не спорит. Ульва Льва Николаевича очень много последователей по всей стране. Последователи вместе с вожаком недовольны церковью. Сегодняшняя служба – первая, которую посетил Толстой за долгие годы. На старости лет графа угораздило начать задумываться об обильных противоречиях, содержащихся в Библии и важнейшем государственном институте. Я его в целом понимаю – книжка длинная, запутанная, и взаимоисключающих цитат из нее надергать можно изрядно. Церковь, в свою очередь, институт человеческий, земной, а человеческий фактор разбивались в дребезги и гораздо более стройные идеологические продукты, чем христианство, в эти времена расколотое настолько, что руки опускаются. Старообрядцев я успешно починил, завязав их лояльность лично на себя. Теперь мне нужно навести порядок у традиционалистов. Толстовцы же не против православия, они против церкви в нынешнем ее виде. Если у меня получится привлечь Льва Николаевича на свою сторону, остальные секты православного толка передушить труда не составит. У них настолько мощных лидеров нет. Первый час настоящего разговора был посвящен набившей уже оскомину, рискующей стать вечной, теме, как русский цесаревич индийского беса изгонял. Толстой не император с императрицей, и обесценить свой подвиг в его глазах. Отрицанием демонической сущности я себе позволить не мог. Пришлось рассказывать то же, что и всей империи. Граф своей дотошностью мог бы устыдить львиную долю следователей, постоянно задавая частично повторяющиеся, но переформулированные вопросы и выпытывая каждую мелочь. Что именно горело в том подвале? Какие оттенки запахов примешивались к керосину? Где стоял я? Что именно чувствовал от молитв старообрядцев, традиционалистов и иностранцев? Не повторяя я столько раз эту историю, я бы точно споткнулся и был признан графом врунишкой. Что ж, история сослагательного наклонения не терпит, а потому допрос мне выдержать удалось с честью. Выслушав последний мой ответ, Толстой откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Морщины на его лице словно разгладились выражая свалившийся с плеч старенького гения Груз. Тяжело истово верующему человеку давались вражда с РПЦ и попытки вычленить из канонических текстов единую и неоспоримую истину. «Слава Богу!» – прошептал он, и из-под закрытого века скатилась слезинка. «Не лишились мы грешные благодати и милости его!» – перекрестился. «Я на всякий случай тоже перекрестился. А ну, как не до конца глаза закрыл, следит!» Теперь нужно закрепить и приумножить успех, показав, насколько, как минимум, я не лишился. «Не лишились», — заявил я, поднявшись с кресла и взяв со стола перочинный ножик. «Мир состоит на грани последней битвы света и тьмы, Лев Николаевич. Грань тонка и нечетка, по сердцам людским проходит, незримо, но вполне ощутимо, мною ощутимо». Толстой открыл покрасневшие от слез глаза, и внимательно посмотрел на ножик. «Понимаю, гордыняю от моих слов разит за версту», — продолжил я. «К счастью, Господь в милости своей не оставил меня в трудный момент. С самой гибели Николая направлял он меня, подавал знаки, вложил в мою голову неведомые доселе знания и подсказывал нужные слова. Понимаю, что такого наговорить может любой еродивый или шарлатан таковым прикидывающийся» господь человеческое неверие и слепоту учел укрепив мое тело так чтобы мог я сомневающихся довере да пошатнувшихся на путь истины наставить и сделать опорою своей смотрите и я уже привычно но от того не менее неприятно больно блин надрезал ладонь уронив пару капель крови и да франи затянуться на глазах старенького классика щеки льва николаевича начали бледнеть выронив трость Он схватился за грудь и стал хватать воздух ртом. «Твою мать! Нитроглицерин и медика, срочно!» – взревел я. Нитроглицерин сердечникам в эти времена уже прописывают. Не всем и не везде, но элита у нас часто пожилая. При дворе ее много и относительно новое, но вполне известное лекарство в Америке даже в разных дозировках уже выпуск наладили. В распоряжении лейб-медиков просто обязано найтись. За дверью раздался торопливый удаляющийся топот, которому вторил крик «Медика! Нитроглицерин!». Подскочив к толстому предельно напуганный, «Я же себе до конца своих дней этого не прощу!» Я бережно подхватил его на руки и понес на диван. «Держитесь, Лев Николаевич! Как мы без вас будем-то?» Уложив графа, я пристроил его голову на валик и рванул рубаху, чтобы классику было легче дышать. «Только бы не инфаркт, только бы не инфаркт!» Бормоча себе под нос мантру, добежал до окна и открыл створки, дав свежему воздуху наполнить кабинет. Вернувшись к продолжающему жадно глотать воздух, страшно бледному толстому взял его за запястье. Пульс неровный, но хорошо ощутимый. Не инфаркт еще, стенокардия. Авось выкарабкается. Эта мысль помогла мне взять себя в руки». Взгляд скользнул по груди Льва Николаевича. А крестика-то нет. Шанс. Что же вы крестик-то сняли, Лев Николаевич? Ласково пожурил я его и снял крест собственный. Негоже доброму христианину, а к язычнику без креста ходить. Аккуратно надел на Толстого. Взяв графа за руку, опустился на колени перед диваном и принялся читать молитву за здравие. Секунд десять спустя граф очень тихо, но вполне разборчиво подхватил. Очень хороший знак. Стенокардия сходит на нет, а при инфаркте или инсульте речь стала бы неразборчивой. К моменту, когда пропотевший от неожиданного спринта лейб-медик влетел в кабинет, сходу сунув графу под язык таблетку нитроглицерина, кризис уже в целом миновал, и мы закончили молитву. «Георгий!» — Сипло попытался начать разговор Толстой. «Тише, тише, Лев Николаевич!» — попросил я, улыбнувшись и рукавом вытер выступившие слезы. «Напугали вы меня!» Доктор тем временем пощупал пульс. Одобрительно покивал на открытое окно и аккуратно переложил Толстого пониже, сунув ему под шею, принесенный с собою валик, пояснив для меня. «Высоковато ваше императорское высочество. Так лучше будет!» «Спасибо, Василий Васильевич!» — поблагодарил я. «Спасибо, Никита!» — поблагодарил гейб-гвардейца, который бегал за медиком. Козырнув, Тот поклонился и покинул кабинет. стенокардия Вынес диагноз Василий Васильевич. «Вам нужен покой, Лев Николаевич. Хотя бы сегодня я рекомендую вам воздержаться от беспокоящих разговоров и путешествий». «Правильно», — одобрил я. «Переночуйте сегодня у нас, Лев Николаевич. Завтрашним вечером я навещу вас, и если вам станет легче, мы договорим». «Благодарю, Георгий Александрович», — просипел граф. «Василий Васильевич, я уверен, что вы окажете светочу мировой литературы должный уход». Замаскировал я избыточный приказ, чтобы не обижать доктора. «Сделаем все, что в наших силах, ваше императорское высочество», — отвесил он легкий поклон. «Опасно было». Александра креп, и его перенесли в спальню побольше. Кровать императора окружали столы за которым сидели чиновники под предводительством министра финансов Ивана Алексеевича Вышнеградского, седоволосого шевелюрой и бакенбардами мужика с выбритым подбородком и в круглых очках. «Царь работает, и я не пожалел, что нагрянул сюда без предупреждения». Рядом с Вышнеградским сидел товарищ министра, так в эти времена называют заместителя, Федор Густавович Тёрнер, красующийся пышными, спаянными с бакенбардами полуседыми усами. Солидный такой. При моем появлении народ подскочил, и я с улыбкой махнул им рукой. Продолжайте, господа. Добрый вечер, ваше величество. Иван Алексеевич удостоил поклонившегося министра персональным приветствием. Под улыбку Александра я занял свободный стул, и чиновник продолжил. Недоимки за кирпичные заводы Симонова и Егора Михайловича за 1890 год составили 625 рублей совокупно. Обещался выплатить не позднее следующего года. Недоимки за кирпичные заводы Шигаева Елизаветы Николаевны за тот же год – 74 рубля 8 копеек. За заводы Шигаева Маркела Михайловича – 138 рублей и 85 копеек. «Они родственники?» – влез я. Докладчик замолчал и озадаченно посмотрел на начальство. Иван Алексеевич посмотрел на него в ответ и моментально пропотевший чиновник, торопливо пролистав бумаги, подтвердил. «Состоят в браке». «Виноват, ваше императорское высочество. Точных сведений предоставить сейчас я не могу, но позволю себе предположить, что кирпичные заводы стали приданным за Елизаветой Николаевной». «Логично. Если бы у этих заводов был один владелец, а не двое, казна получила бы больше податей?» – спросил я. «Мне можно. Я же цесаревич начинающий, не обученный». Александр пошевелил усами и не стал влезать, предоставив отдуваться министру. «Это очень хороший вопрос, Ваше Императорское Высочество», ответил он мне положенный по этикету комплимент. «Ответить на него однозначно сейчас не представляется возможным. С одной стороны, и Елизавета Николаевна, и Маркел Михайлович выплачивают патентные сборы за право заниматься производством. С другой, совокупный оборот трех заводов больше двух и одного. Ежели на то будет воля ваша, мы предоставим вам точные расчеты не далее, чем завтра». «Спасибо, Иван Алексеевич». Поблагодарил я. «Не нужно. Продолжайте, прошу вас». Сделал отмашку чиновнику. В мои времена много говорили о дроблении с целью уклонения от налогов, но даже тогда не додумались брать общий налог с имуществом мужа и жены, объединяя их в одно. Так-то можно протолкнуть такое под видом домохозяйства. Но раз не сейчас, ни потом этого не сделали, значит нельзя. Проблемно. Вредно. Но поговорить с кем-нибудь прошаренным на эту тему попробую. За спрос в лоб не бьют. Тот продолжил бубнить доклад, и, видимо, императору надоело череда мелких, не заслуживающих высочайшего внимания цифр. Достаточно. Итог. Слушаюсь, ваше величество. Полная сумма недоимок по аренде городской земли Самарскими кирпичниками составляет 12 тысяч четыреста два рубля девяносто семь копеек. Стало неловко. «Я думал, тут нормальные налоги обсуждают, а оказывается аренду земли. Пофигу». «Ну и будет на сегодня с арендою», – махнул рукой Александр. «Ступайте, братцы». Судя по тому, что министр остался на стуле, он в список братцев не входил. Я обрадовался. Один на один с царем министр финансов провинциальные грошовые недоимки точно обсуждать не будет. Когда лишние свалили, император обратил на меня внимание». «Георгий, ты по делу?» «Доклад читал. Доволен тобою». Сработал на опережение. «Я ненароком довел Льва Николаевича до сердечного приступа». Развел я руками. Удара, к счастью, не случилось, но до завтра он со мною продолжить беседу не сможет. Министр озадаченно пошевелил бакенбардами, царь хмыкнул, протянул руку и слуга вложил в нее стакан простокваши. Сделав пару глотков, Александр решил... Потом расскажешь. Вредный у нас граф, но талант. Вздохнул и перевел взгляд на Вышнеградского. Докладывайте, Иван Алексеевич. Слушаюсь, Ваше Величество, — отозвался тот и поведал историю получения крупного займа в Париже. Я всегда относился к конспирологическим теориям скептически. Басонские заговоры, тайные общества, иллюминаты. В мои времена все это стало фоном жизни вместе с остальным информационным шумом. Многие из теорий в целом понятны. Да, на планете имеется некоторая доля богачей, которые копили капиталы поколениями, распихивая их по фондам и при помощи специальных экономических убийц под видом инвестиций вгоняли грустные страны в неподъемные долги, по сути, контролируя все сколь-нибудь прибыльные отрасли и перераспределяя доходы с них в свою пользу. Но кто на их месте поступал бы иначе? Однако доклад министра вызвал у меня неприятные мурашки, и самый настоящий страх. Изначально планировалось оформить займ в нескольких крупных банковских группах. Предварительные устные договоренности Вышнеградский заключил, и дело осталось за малым – подписать бумаги и получить транш. Вмешался барон Альфонс Джеймс Де Ротшильд, озвучил министр ту самую фамилию. Он задействовал свои связи, чтобы отстранить от участия в займе банкирскую группу «Госке». Я не смог себе позволить оставить это без внимания и потребовал от барона выплатить 500 тысяч франков, распорядившись передать их обиженным банкирам. Гулка ударила сердце, и в голове возникла картина нашей планеты, которую, словно щупальца спрута, плотно оплели финансовые, политические, родственные и вынужденные связи с древними кланами. Чьи интересы обслуживает Вышнеградский? Чьи интересы обслуживает правящая надстройка моей страны? Чьи интересы обслуживает остальная цивилизованная часть мира? Немецкая ветвь Ротшильдов тоже имеется. И что по этому поводу думает Вилли? Какого размера палки в колеса моего такого симпатичного плана способны вставить Ротшильды и соразмерные им по влиянию упыри? Как мне сломать систему, которая складывалась много веков? Как диверсифицировать внешние долги так, чтобы мне не выкручивали руки? Так-то мои любимые недра вскоре позволят выплатить эти долги целиком, убрав очень неприятный и плохо принимаемый народом рычаг давления на меня. Но сколько масонских капиталов крутится в отечественной финансовой системе? Нобели и их нефтяной бизнес в Баку? Это то, что на виду и общеизвестно. Организованные мною на Дальнем Востоке банки. Поручиться за отсутствие в них старых денег я могу, но это лишь малая толика финансового контура империи. Сколько чиновников высшего уровня берет у Ротшильдов их аналогов и эмиссаров взятки, прямые и опосредованные? Сколько компромата на мировые элиты есть в загашниках у теневого правительства? И как так получается, что среди них так много евреев? Не сделаю ли я критическую ошибку, отменив черту оседлости и прочие поражения в правах иудейского населения? Не, это бред. Ну где обычный крестьянин еврейского происхождения, который с утра до ночи пашет свой скудный надел, как и любой другой наш крестьянин? И где Ротшильды? Почему я так напуган? А может, русский национализм самого агрессивного толка – это выход? Нет, эта идея сразу в топку, потому что нацизм к строительству чего-то конструктивного вообще не приспособлен, а убить всех нерусских и загнать выживших в рабство в масштабах планеты физически невозможно. И я не хочу. Нацизм мне вообще глубоко отвратителен» фашизм имперского толка когда мы все тут семья и сплачиваемся вокруг общей цели невзирая на расовые и религиозные различия вот его мне строить нужно обязательно иначе проиграю соседи то фашизмы построят буду как америка там и черные и латиносы и азиаты и белые в ногу маршируют потому что все они американцы над национальная общность так сказать а как наш действующий император кротшильдом относится? «Ну-ка, взял себя в руки Жора и слушай папеньку. Он давно на троне сидит. Имеет смысл внимать. Царь как раз доклад переварил и набрал в грудь воздуха. Не так уж и долго я на грани панической атаки балансировал, оказывается». «С одной стороны, вы поступили корректно, компенсировав банкирам упущенную прибыль, Иван Алексеевич». Похвалил министра царь. «Корректно? Это же тупость! Надо было полмиллиона франков себе забирать, потому что инициатива не наша». Все вопросы к Ротшильду, ж ты, упущенная прибыль у них, обидятся типа, на обиженных воду возят, у нас тут политика и бизнес, а не институт благородных девиц. Вдох, выдох, слушаем дальше. Однако поступили вы все же крайне неудобно, добавил император недовольства. Ежели махинацию затеял Ротшильд, следовало оставить разбирательство самим французам. Вашей задачей было получить займ и не более». Вздохнув, Александр спустил ситуацию на тормозах. «Благодарю вас за то, что справились с нею. Вот с такими кадрами работать придется и мне. Может, сразу написать отречение и пойти вместе с Лениным РСДРП основывать...»